До стабилизации изменений крайне важно подкреплять несуицидальные реакции на события, которые вызывали суицидальные реакции в прошлом. Однако, зачастую единственным свидетельством этих несуицидальных реакций служит отсутствие или снижение суицидального поведения могут показывать, что многим терапевтам трудно заниматься суицидальным поведением пациента, если оно отсутствует, поскольку эта тема в целом имеет характер отрицательного подкрепления как для пациента, так и для терапевта, иногда кажется, что проще его проигнорировать. Однако анализ того, как пациент избегает суицидального поведения, особенно при выраженной суицидальной идеации, парасуцидальных побуждениях и или общей подавленности может дать терапевту возможность положительного подкрепления альтернативного поведения по решению проблем. Со временем внимание должно слабеть, чтобы сопротивляемость пациента к суцидальному поведению переходила под контроль естественных подкрепляющих факторов. Во время сеанса необходимо предпринимать следующие действия.